Глава 6. Единорог остановился, высокородной, с кошачьей ловкостью спрыгнул на землю. Сразу стало неуютно и одиноко на широкой спине скакуна, и я недовольно поёжилась. Белокожий прислонил ладонь к морде Арума, шипнул на ухо неразборчиво, единорог снова зашагал. Не спешит что-то ничего объяснять, хотя единорог, который боится ворот, уже настораживает. Да и город слишком уж пышный, вон как стены сияют. За красивым фасадом всегда есть лёгкая гнильца. А может и не лёгкая. Я прочистила горло и спросила, как бы между прочим: "Что это был за язык?" Высокородный настороженно поднял уши, показалось, что плечи расправились сильнее, а шея вытянулась. "Вы о чём?" сказала он, не оборачиваясь. Хотела огрызнуться, чтобы не прикидывался, но вместо этого сделала невинные глазки и захлопала ресницами. Неважно, что не видит, всё равно надо хлопать. Ладонь легла на блестящую спину единорога. Я сказала спокойно: "Возле незримых врат ты говорил о солнечном источнике. Это что?" Белокожий буквально подпрыгнул на ходу и опасливо покрутил головой. "Говорите тише, проговорил он громким шёпотом. Я наклонилась к широкой шее Арума и шипнула в ответ: "Почему?" Лисгардо быстро посмотрел на меня, взгляд удивлённый, рот приоткрылся, уши насторожённо торчат вверх. Он снова глянул по сторонам и сказал неуверенно: "Крайне неосмотрительно упоминать об источниках за пределами Эолума". Он сделал небольшую паузу и поправил коленки на поясе. Откуда вам известен высший язык? Я покосилась на белокожего. Может, снова проверяет. Но тот выглядит действительно озадаченным и встревоженным. Пришлось пожать плечами. Уверенность самое лучшее средство убеждения. Понятия не имею, призналась я. Услышала, как ты говорил с камнем на каком-то ломаном наречии. Правда, поняла только общий смысл. По-моему, ты неправильно произносишь слова открыться и свет. Лисгард растерянно выдохнул, громко прокашлялся. Широкая ладонь скользнула полбу и сдвинула металлический обруч. Он быстро поправил и опустил пальцы на рукоять. Думала, сейчас заорёт проклятье и растечёт пополам прямо на единороге. Но высокородный лишь хмыкнул и многозначительно промолчал. Впереди показалась белая стена из крупных блоков. Каменное полотно сплошным потоком растянулось в обе стороны. Кое-где густой плющ поднялся в половину высоты, но дальше не лезет, будто что-то мешает. У невидимой границы растение расползлось параллельно земле и образовало длинную зелёную полосу. Я с сомнением скользнула взглядом по стене и спросила: "А где ворота?" Лисгард чуть обернулся, И улыбнулся загадочно. А вот это самое интересное, ми леди, ответил он. Арум нервно заржал, резко встал на дыбы. Меня с силой откинуло на круп, еле удержалась. Успела вцепиться в серебристый локон единорога и прижаться грудью к спине. Сердце колотится, уши вспыхнули. Не хватает ещё позорно свалиться в пыль перед белокожим. Лисгард запаздыло вспохватился. Конечно, Зачем следить за бешеным зверем? Пускай швыряет меня куда хочет. Он цапнул Арума за гриву и силой потянул к себе. Послышался быстрый шёпот. Единорог присмирел, перестал дёргаться, но пламя в красных глазах всё ещё полыхает. Высокородный проговорил виновато, поглаживая питомца по блестящей шкуре. Извиняюсь за Арума. Никак не приучу. Я откинула упавшую на глаза прядь и подвинулась на середину спины. Меня не выбетиз с седла, даже если оно отсутствует. На его месте я бы тоже волновалась, сказала я с напускным безразличием. Где вход? Или ты перепрыгнуть решил? Так тут ни единорог нужен, а катапульта. Единорог бы-то понял, что я приняла его сторону. Перестал вертеть головой, прожигать взглядом стену, присмерел и затих. Белокожий похлопал зверя по массивной шее и указал вперёд. Ворота там. сказал он. Сейчас открою. Медленно приблизились к сооружению. Приближенным рассмотрению стало видно, камни уложены прямо друг на друга, без глины или цемента, но так плотно, что комар носа не подсунет. И где интересно, ворота. Не унималась я. Лисгард обернулся ко мне с одухотворённым лицом и отступил к стене. Узрите мощь солнечного источника, прокричал он и громко хлопнул в ладоши. Руки высокородного развелись, губы быстро забормотали слова на том же ломоном языке. Лицо сосредоточенное и грозное. Не нравится мне это. Ох, как не нравится. Разобрала только обрывки фраз: двери мира, песнь солнца, огонь очищения, огонь. Белокожий быстро повернулся и выкрикнул заклинание, затем выбросил правую руку вперёд. С пальцев сорвались жёлтые искры и с монетным звоном ударили в стену. Каменные плиты вспыхнули как хворость и утонули в ярком пламени. От камней пахло жаром раскалённой печи. Огненные ворота быстро расширились, теперь можно проехать верхом. Весёлые языки огня пляшут как полоумные шуты. Я в ужасе отшатнулась. Аром не дурак. Кому хочется ломиться сквозь огонь каждый раз, когда выходишь на улицу? Трава перед стеной моментально пожухла и почернела. Лисгард сделал смиренное лицо и вскинул руки. Да не пройдёт тьма в священный город Иолум, произнёс он величественно. Да очистится всяк от скверны. При воспоминаниях о хабожогах меня всю передёрнуло. Ты серьёзно собираешься лезть в эту печку, прошептала я. Только не огонь, лучше сразу голову руби. Я вцепилась в локон Арома. Тот, ощутив мой страх, покосился красным глазом и часто закивал, мол, я согласен, давай не будем туда ходить. Лисгардс сделал приглашающий жест рукой и проговорил: "Прошу, миледи, пройдите через врата". Я выпалила пятесь прямо на единороге. Ты в своём уме? Не полезу я в это пекло. Меня солнце чуть не зажарило, а ты снова в духовку гонишь. Не выйдет. Хочешь убить, придумай что-нибудь другое. Пламя разгорелось ещё сильнее. Огонь в середине стал белым и загадочно потрескивает камнями. Я прикрыла лицо ладонью. Да таким жаром можно плавить горы. Пускай предложат гномам, может, выручат чего солнечные искряги. Лицо белокожего приняло отрешённое выражение, в глазах полыхнуло синим. Слушает вполуха, наверное, грезит о сияющем источнике или как там его. Он смиренно сцепил пальцы перед собой и проговорил с расстановкой: "Миледи, через ворота Эолума могут пройти лишь эльфы с чистой душой. Остальные сгорят в священном пламени. Уверен, вы исправитесь, несмотря на..." Он окинул меня оценивающим взглядом. свою необычность. Тем не менее, я не могу рисковать безопасностью города. Внутри меня всё закипело. В голове мелькнула мысль: может, пришпорить Арума и умчаться подальше от этого хаоса и безумия. Покосилась на единорога и поняла, что не выйдет. Он же боевой товарищ, хозяина не предаст из-за какого-то пламени. Потом солнечные эльфы хорошо знают местности, быстро меня найдут. Я простонала от беспомощности. Лисгард опустил руки и сосредоточенно смотрит, как перепуганно дёргаю ушами. Взгляд холодный и бесстрастный, в глубине зрачков мелькают опасные искры. Он снова сделал приглашающий жест и взялся за локон единорога. "Миледи, прошу", сказал он спокойно. "Это неизбежно". Я метнула в него бешеный взгляд и прошипела: Ладно, Лисгард. Если я сгорю, моя кровь будет на твоих руках. Буду призраком являться тебе каждую ночь и мучить, пока не отправишься на тот свет. А когда наконец помрёшь, буду терзать твоих детей и внуков. Он безразлично хмыкнул, чоппер наподнял подбородок и повёл Арума к воротам. Копыта глухо простучали по выжженной траве. Я презрительно заглянула в рубиновый глаз предателя. Единорог лишь вздохнул, вздувая бока, как кожухи. Арум на секунду замер у самого края. Кожу опалило жаром, из прохода полыхает, как из домны. Посмотрела на высокородного. Тот шагает, как ни в чём не бывало. Я зажмурилась. Не хочу смотреть, как кожа сморщится, покроется пузырями и полопается. А боль? Больстерплю. Чего уж мне? Сверху донеслось хлопанье крыльев. Я открыла глаза и подняла голову. Прямо надо мной нарезает круги огромный ворон и косится белёсым глазом. Кажется, это он ляпнул на меня в пустыне переваринным обедом. Белокожий его не заметил и пялится в огонь с фанатичной преданностью. Ворон сделал ещё круг и замер строго надо мной. Не знала, что вороны так умеют. Затем круто спикировал и кувыркнулся через крыло. Сверху ударил ледяной порыв. По спине пробежала волна серых мурашек, искрылась где-то в области юбки. А зноб пробрал до самых внутренностей, будто растворился в крови. Хотела помахать ворону, но птица кинулась в сторону и молча скрылась в верхних ярусах леса. На меня опустилось странное спокойствие и умиротворённость. Покосилась на Лисгарда. Тот выжидательно поглядывает на меня и нервно стучит носком по траве. По лицу вижу, ворона не заметил. Единорог сделал несколько шагов к проходу. С удивлением обнаружила, что огонь больше не обжигает. Языки пламени почти касаются ног, но чувствую лишь лёгкое щекотание. Чудные дела твои. Я чуть прижпорила арому и двинулась навстречу пылающим вратам. Единорог, горцуя, вошёл в огонь. Уши нервно подёргиваются, глаза дикие, но шагает уверенно. Точно, как я и думала, ходит он тут часто. А что боится, так больше выделывается. Огонь для него безвреден. И для меня, похоже, тоже. Покасившись на высокородного, я проговорила с ухмылкой: "Так-то выскородный солнечный лорд. Вы о чём? Не только вам с огнём дружбу водить", пояснила я. Хоть такая дружба и попахивает горелым мясом и старой сажей. Вскинув голову, я выпрямила спину и гордо проследовала на другую сторону. Копыта Арома зацокали по ровно уложенному камню. Вход в город почему-то совсем пустой. Ожидала увидеть толпы стражников, на худой конец парочку горожан. Но передо мной лишь узкая улица и ветеватые балконы. Брусчатка блестит полированными боками, стены домов белоснежные настолько, что так и тянет испачкать. Слишком светло, пробормотала я. Надо какие-нибудь стёклышки для глаз, чтоб затемняли. Оглянулась. Лисгард вышел сразу за мной и остановился у ворот. Руки солнечного замельтешили, как лопасти мельницы. Раздался уверенный голос: "Если бы не пытался меня сжечь, засмотрелась бы". Проход ярко вспыхнул, мерцающие искры рассыпались по брусчатке и потухли. Врата исчезли, оставив гладкую белую стену из зачарованного камня. Я придирчиво осмотрела себя. Кожа ровная, здоровая, разве что пыльная. Даже волосы не опалило. Высокородный подошёл ко мне, сияя от радости. Безумный огонь в глазах пропал, смотрит довольно, с уважением. Он похлопал единорога по серебристому боку, губы растянулись в сдержанной улыбке. Вот, видите, миледи, проговорил он бодро. Я говорил, если дух чист, огонь не причинит вреда. Я с сомнением посмотрела на Лисгарда, пытаясь найти остатки фанатичного блеска. Белокожая смотрит открыто и бесхитростно, на чистом лице уверенность и одухотворённость. Смахнула пальцами пыль с плеча и сказала езвительно: А если бы причинил, если бы я вспыхнула, как пучок соломы. Лисгард проговорил со скорбным лицом. Я бы очень расстроился. Но что поделать? Солнечный источник неумолим. Эльф прикоснулся пальцами к шее Арума, и мы направились вверх по улице. По мере продвижения стали попадаться эльфы. Одни не обращали внимания на меня, другие откровенно пялились, останавливаясь посреди дороги. Все как один белокожие с торчащими ушами. Волосы туго затянуты в хвосты и косы. Одежда скромная и аккуратная. На женщинах платья в пол, на мужчинах длинные брюки и свободные рубахи. Я бросила на Лисгарда короткий взгляд. Он отличается от горожан. Сияющие доспехи сверкают на солнце, волосы свободно скользят по плечам, наверное, никогда не завязывал. Смотрит уверенно и похозяйски. Я повертела головой и спросила: "Почему так мало народа? Где все?" Лисгард приветственно кивнул какому-то эльфу, тот почтительно поклонился и поспешил скрыться за дверями с изображением иголки и нитки. Белокожий устремил взгляд вперёд и сказал многозначительно: "Благородные эльфы редко занимаются праздными шатаниями". Я откланялась назад, откидывая запутанные волосы, и ухмыльнулась. Все такие одухотворённые, куда уж расхаживать среди бела дня. Затем отвернулась в сторону, делая вид, что разглядываю присевшую в реверансе белокожую. Чем же они занимаются? невинно спросила я. Кто? Твои благородные. Лисгард деликатно не заметил иронии и поднял палец к уху. Вершат судьбы простого народа, проговорил он значительно. который не всегда может позаботиться о себе. Миледия, неужели думаете, что Эолум достиг процветания сам? Если бы мы не следили за её иерархией, не поддерживали баланс между представителями разных сословий, город давно погряз бы в ссорах и праздности. Я промолчала. Издалека город выглядел действительно огромным. Для такого сложного механизма, как Эолум, жизненно необходима система, которая будет чётко очерчивать границы дозволенного. Представила высокую гору. У подножья толпа эльфов занимается повседневными делами. Чуть выше по склону эльфы поселения. Их должно быть значительно меньше. Во-первых, склон не удержит всех желающих, а во-вторых, большое количество знати плохо сказывается на благополучии народа. Ещё выше толпится совсем маленькая групка, которая должна заниматься серьёзными вопросами: придумывать законы и следить за порядком. На самой верхушке непременно находится один главный эльф. Он наблюдает и контролирует процессы. Определённо, в иерархии что-то есть. Арум тряхнул гривой и зашагал быстрее. Меня качнуло и вытолкнуло из размышлений. Улица стала шире, аккуратно уложенная брусчатка кое-где потемнела от времени. Белокожие при виде нас опасливо отпрыгивают в сторону. Они от меня шарахаются, проговорил я задумчиво. Или ты такой трепет внушаешь? Лисгард, не оборачиваясь, откинул белоснежную прядь с плеча и покачал головой. Если бы на мне не было вот этого, он чуть повернул голову и указал на синий камень в обруче на лбу. Никто не подумал бы уступать дорогу. Я промолчала. Конечно, синий камешек. Всё понятно, чего тут непонятного. Белокожий подождал немного, надеясь, что соображу, затем досадно вздохнул. "Это синий гаюин", пояснил он. "Очень редкий и дорогой камень. Гномы добывают его у жерла чёрного рудника. За осколок размером с ноготь приходится отдавать по 50 человек рабов". Люди не растут в одночасье. Приходится забираться всё дальше от Светлолесья, открывать новые деревни. Я хмыкнула. В этом мире ценна только жизнь. Ты бы понимал это, если бы чаще выбирался из тепличных условий города. Рейды на деревни не считаются. Фермеры не в состоянии защититься. Вместо этого сказала: "В чём его ценность?" Лисгард подвёл Ару к небольшим воротам. На массивных дверях изображена золотая звезда с множеством лучей. Он прикоснулся к центру звезды, створки разошлись в стороны, и мы вошли в тенистый дворик. По бокам заросшие плющом арки, в середине плещется небольшой фонтан с замысловатыми бортами. Над ним нависают тяжёлые ветви с яркими оранжевыми плодами. Лисгард остановил единорога, развернулся и протянул руку, стараясь не смотреть на мои обнажённые бёдра. Я ухмыльнулась про себя, когда заметила, как старательно он отводит взгляд. Я едва коснулась прохладных пальцев и спрыгнула с арума. Может, местные эльфейки только и делают, что виснут у него на шее. Но это не про меня. Поправив волосы, я вопросительно уставилась на Лизгарда. Тот неуверенно закрехтел, отвернулся в сторону. "Гоюин защищает от железа", проговорил он сбивчиво. "Синий не даёт ализариновому дурману томанить разум и деревенять. Жёлтый предупреждает о приближении. Есть ещё особый, белый Гоюин. В Эолу лишь король может обладать им". Он позволяет противостоять багровой заразе. Даже если схватиться голыми руками за железный прут, ожогов не останется. Чуть не присвистнула, но вовремя вспомнила, что я миледи. Пришлось поправить юбку, которая скорее повязка, и сказала вкратце: "А где можно достать белый гаюин?" Лисгард скользнул взглядом вниз, затем резко поднял голову, кончики ушей дёрнулись и вытянулись. "Миледи, я же сказал, Белый камень носит лишь король, сообщил он. У остальных просто не хватит сил. Я не унималась. Но зачем королю такая защита? Неразумнее ли отдать камень шек тому, у кого нет армии заступников? Даже если простой эльф завладеет белым гаюином, не хотя пояснил белокожий. От мощи камня ему будет плохо. Но король же справляется. Лисгард поднял указательный палец вверх и произнёс важно: "Он король". "Всё равно не понимаю. Чего? Почему защитный камень достаётся тому, у кого власть, а не тому, кто нуждается?" Плечи белокожего передёрнулись, он строго посмотрел на меня и произнёс: "Вы многого не понимаете. В оправдание его величия скажу, что синий Гаюин есть у всех высокородных Я фыркнула и сложила руки на груди. Тонкий слух уловил едва различимые шаги через несколько секунд из арки вышла невысокая эльфийка с затянутыми в узел волосами. При виде нас белокожая вздрогнула и присела в глубоком поклоне. "О, ми лорд Лискард, вы так скоро вернулись?" проговорила она сбивчиво. "Мы сказали милорду Тинадруину не ждать раньше завтрашнего дня". Белокожий поправил лоб амича и зашептал что-то ару ему в ухо. Единорог преданно покосился на него красным глазом, я опустил голову. Блестящий рог опасно уставился вперёд. Служанка бросила на меня любопытный взгляд, острый нос беспокойно задёргался, делая её похожей на белку. Длинные уши нервно задёргались и покраснели. Старается не смотреть прямо, чтобы не выказать неуважение, но глаза быстро бегают из стороны в сторону. Эльфика сложила руки на переднике и опустила взгляд. "Милорд, спросила она почтительно, вашей необычной спутнице потребуется комната и чистая одежда". Лисгард нахмурился, рука оперлась в бок, он потёр пальцами подбородок, как настоящий мыслитель. "Подумала, он стыдится меня. Стало немного обидно. Я ведь не виновата, что попала в передрягу". Несколько секунд солнечный эльф шевелил бровями, мычал поднос неразборчиво, затем сказал куда-то в сторону. "Да, Реняль, отведи миледи в комнату для гостей, рядом с северными анфиладами. Принеси наряд третьего ранга. И ещё". Он развернулся и внимательно посмотрел на служанку. "Сообщи цинодруину, что я скоро представлю ему гостью. Немедли". Лисгард шагнул ко мне, чуть склонился и проговорил так тихо, чтобы услышать могла только я. "Миледи, прошу, пока никому не говорить о потере памяти и обо всём, что с вами случилось, особенно о Реняль. Она хорошая служанка, но совершенно не умеет молчать". Я кивнула и прижала уши, чувствуя не всё спокойно в величественном городе Эолуме. Он провёл рукой по блестящему боку Арума, Единорог зафырчал и цокнул копытом об брусчатку. Во взгляде зверя преданность. Вот он я, твой единственный друг, честный и самоотверженный. А остальные вообще не знаю, кто и что тут делают. Лисгард бросил через плечо: "И не забудь выдать Арум порцию листьев шиповника". Проход через ворота снова его встревожил. Служанка коротко кивнула и присела в почтчительном поклоне. Белокожий посмотрел мне прямо в глаза, лицо хмурое и озабоченное. Наверное, сомневается, хорошо ли я его поняла. Я оглянула в глаза и прошептала одними губами: "Не беспокойся, я быстро учусь. Надеюсь". Он с тяжёлым вздохом потёр пальцами лоб, медленно развернулся и скрылся в проёме арки.